Глава одиннадцатая. COVID-19. COVID-19 нечто неслыханное, ни на что не похожее, ворвавшееся в наше время и делающее нас особенными. Мы это видели, знали, переживали. Ковид-19 19 не просто история болезни, вируса, но и глобальной изоляции. глобального страха, стыда и вины. Глобальных настолько, что они распространяются не только на нас, наш город, страну, а на весь мир, на всю планету Земля. Человечество до настоящего времени не знало таких вирусов или войн, от которых нельзя было бы уехать или скрыться. От революции многие уезжали в Париж, от Второй мировой в Аргентину, Если кому-то не хотелось проживать текущий катаклизм, можно было бежать от него, ибо было куда. Размышляя над новой болезнью, я поняла, что вирус COVID-19 существует не только как вирус. Он затрагивает все аспекты жизни и призван трансформировать человека как вид, популяцию и запустить необратимые изменения в восприятии человека человеком, и человеком мира. Мы в самом начале, а потому нам еще предстоит проанализировать и распаковать все смыслы этих лет и событий. Из того, что стало очевидным, перечислю. Ковид — это безликий геноцид и истребление людей как части эволюции. Вирус и болезнь. Страх. Пропаганда. Манипуляция общественным сознанием. Часть эволюции человечества. Вирус сам по себе, как биологический факт, проблемы не являются. Ни у одного вируса нет задачи убить всех, так как вирус живет за счет носителя. У него определенная задача распространиться и заполонить. Вирус не дурачок, он не может убить или иметь целью убить носителя, иначе не будет распространения. Иммунитет переводится с латыни как освобождение. Я была шокирована, когда это обнаружила. Иммунитет равно освобождение. Кто кого от кого освобождает. Википедия говорит, что одни клетки нападают на другие, а иммунитет — герой-освободитель, отвечающий — за распознавание и удаление чужеродных веществ и клеток, в том числе болезнетворных бактерий, с целью поддержания гомеостаза. Процесс становится чуть понятнее, если сделать его не внутренним, а внешним. Если посмотреть на подобные процессы через призму взаимоотношений людей в семьях, системах и популяциях, можно обнаружить, что во все времена были гонимые и гонители, Те, кто нападал и кто защищался. В каждой самой маленькой системе есть свои агрессор и жертва. У каждого садиста есть свой мазохист. Смею предположить, что раз так было всегда, так всегда и останется. Мы можем лишь фантазировать о том, как и чем именно запускается механизм принятия решения о нападении. Мы все еще помним изоляцию, qr и чувство вины за то, что ты здоров и нездоров тоже. Мы помним трех всадников апокалипсиса, скачущих нам навстречу с телеэкранов и из интернета. Стыд, вина и страх смерти. Религия уже давно не работает. Еще Ницше констатировал завершение эпохи веры в Бога. Вот уже много-много лет гиена огненная, ад и все такое не являются достаточным аргументом для манипуляции общественным сознанием, а потому новое время рождает новые устрашающие механизмы, на которые человечество реагирует страхом и парализацией. Мы напуганы и остановлены вирусом, а точнее стыдом, виной и страхом смерти. COVID-19 видится мне гораздо меньшим злом, чем психотические реакции, которые выросли за период пандемии на 40%, по данным Всемирной организации здравоохранения. И тревожные расстройства у большинства населения планеты. Психотический фон — это когда отовсюду слышите двойные послания, противоречащие друг другу данные, взаимоисключающие идеи и утверждения. Человек формируется психотически, живя в инфополе, где явным и очевидным становится сомнение в себе. Мы перестаем доверять тому, что чувствуем, видим собственными глазами, ощущаем своим телом тому, что думаем. Мы раскачаны, расшатаны, повержены. Геноцид — это исчезнувшие Выдворенные, вымаранные, стертые с лица земли, неопогребенные, неотпетые, неоплаканные. У них нет места в памяти, нет могил, они свалены в кучи, которые сравнялись с землей. В человеческой жизни есть два момента, влияющих на нее как ничто другое. Момент рождения и захоронения. Одним из самых страшных наказаний во времена Иисуса было незахоронение. Но мы не пойдем так далеко, а лишь напомним себе о важном системном законе, который я упоминала в течение аудиокниги. Кажется, уже сто раз никто не должен быть исключен. То есть истреблен, забыт, стерт, ибо на его место встанет другой, родившиеся позже, совсем в иные времена. Речь о нас с вами и наших детях. На место исчезнувших встаем мы, чтобы никто не был исключен. Место было занято, и жизнь могла течь через нас. Это иррациональное движение жизни так устроено, даже если это для нас непостижимо. Оно все равно продолжается так, а не иначе. Ковидные умершие захоронены в черных пакетах без отпеваний, последних прощаний, прикосновений. Мозг не идентифицирует черный пакет как мать или отца, а как ничто, и начинает искать. А как, кого и каким образом мозг поставит на место умершего, нам еще предстоит узнать. Всю пандемию я проясняла законодательные акты о захоронениях и способах исключения из правил, чтобы те мои клиенты, которым предстояло кого-то хоронить, могли проводить мертвых в последний путь так, как положено и правильно. Мы выжили, выстояли, похоронили наших мертвых. Нам стоит запомнить, а не стереть из памяти историю несвободы, ибо она сделала нас ближе к тем, кто был заточен, изолирован, назван неправильным и неподходящим. Мы вышли на свободу, а значит, в контакте с иммунитетом, а он с нами. В одном иррациональном терапевтическом подходе считается, что за наш иммунитет отвечает Вера. Я верю, что мы научимся не только выживать, но еще и помнить, как и какой ценой у нас это получилось.